Глава двадцатая. «Рук и бьен», — представил Казиморд, — «познакомьтесь с мышонком, чудовищем и тупицей». По именам нельзя было угадать, кто есть кто. Огромный мужчина, почти толстяк, сидел за шатким столиком в общей комнате Казимордова барака, обкусывая куриное крылышко. Рядом с ним прихлебывала из стеклянной бутылки женщина. Рук решил сначала, что она пьет воду, потом заметил свернувшуюся на дне мертвую змейку. И тут же у него заслезились глаза от просочившегося из горлышка спиртного духа. Рановато было для Квея. Вообще-то только-только рассвело. Но присматривающаяся к руку и бьен женщина пьяной не казалась. Свирепой — да, а пьяной — нет. Третий растянулся на приставленной к стене лавке, накрыв лицо соломенной шляпой. То ли спал, то ли видеть не хотел новых знакомых. Талал, стоя у окна, озирал двор. Он, похоже, раньше успел со всеми познакомиться. «Красочные имена», — заметил Рук. Толстяк что-то промычал в курятину, хихикнул или просто хмыкнул. Женщина, оторвавшись от бутылки, покачала головой. Не всем повезло получить имена от милых родителей. «Чудовище хочет сказать, — вклинился Казиморт, — что они все трое с восхода, росли сиротами, чтобы выжить грабили и убивали в богатых кварталах, пока судьба девять месяцев назад не привела их ко мне». «Судьба! — хохотнул здоровяк и снова принялся огладать косточку. «Да уж», — забормотало чудовище, — «если судьба — это болван, застрявший на мели посреди долбаного канала, как раз, когда нам надо было рвать когти...» «Судьба», — повторил толстяк, — «ну тебя, мышонок», — покачала головой женщина. Сверкнув на него глазами и помотав головой, она снова припала к бутылке Квея. «Воина на лавке», — указал на лентяя Казиморт, — «зовут тупица». Тупица не шевельнулся, на глаз казалось, он даже и не дышал. «Все последние месяцы», — говорил мастер, — «моя команда ограничивалась ими тремя». «Всего», — удивился Рук, — «я думал, каждый из вас натаскивает с десяток достойных». «Обычно так и бывает», — согласился Казиморт. но нынешний год выдался неблагоприятным. «Неблагоприятным!» — выплюнул вместе с хрящиком мышонок. «Ха!» «Были у Казиморда еще трое!» — буркнуло чудовище. «Да кончат со змеиной костью, их порвали!» Мастер скроил огорченную мину. «Увы, весьма прискорбно. Я делал для них все возможное, но некоторые слабые места...» Сплошь слабые места и были, перебило чудовище. Клятые придурки воды из сапога вылить не умели. Вздумали прославиться, пролезши в достойные вроде вас. Как считаешь, мышонок, продержатся эти паршивцы хоть неделю? Рядом с руком шевельнулась Бьен. Мы пока думаем, как бы день пережить, натянуто проговорила она. Маловато, проворчало чудовище. щурясь на нее поверх бутылки. «Тебе какое дело?» — скинулась Бьен. «Тебе же лучше, если мы никакие бойцы. Можешь не опасаться нас в день боев». «Здесь все не так, как ты думаешь», — покачало головой чудовище. «Чудовище пытается объяснить», — вмешался Казиморт, «что хотя всех собравшихся в этом дворе объединяет общая цель — служение нашим богам, «Даже в этом святом месте нас не оставляют земные заботы». «С некоторыми из этих забот мы уже столкнулись», — заговорил Рук. «Нам оказали радушный прием». «У монашки девять», — не слушая его, женщина показала девять пальцев. «У малого Као двенадцать». «У Кочета...» — Кочет не мастер, — напомнил Рук. «Чудовище закатило глаза». «Ты гляди, какой умный! И дня тут не провел, а уже берется учить нас бестолковых!» Она недовольно мотнула головой. «Ясно, никакой не мастер. Они со змеиной костью числится за нэт тем «Не за тем», — хихикнул мышонок. «Он не тот», — пояснило чудовище, — «потому что тот уже есть. Кто из них лучше догадайтесь сами?» Я к тому, что кочет у измейной кости, у него учиться нечему. Казиморт подсокал языком. Однако и такие совершенные борцы могли бы выиграть от достойного руководства. — А, да, только не тот дал так себе руководитель. — Что не так? — она сама себе ответила, мотнув головой. — А потому в его команде кочет заправляет. вместе со змеиной костью и жабой, и остальные двенадцать при них, не говоря о десятке любимчиков из других команд. «Какая разница, у кого сколько?» — спросил Бьен. «Я думала, в святые дни сражаются каждый раз трое против троих. Ты еще даже вида до святых дней, сучка! А скольких порвут, не дожидаясь праздника?» «Между бойцами разных мастеров», — подтвердил Казиморт. «Существует довольно острое ревнивое соперничество». «Острое!» — кивнул мышонок. «Словаре Казиморде», — уточнило чудовище, «острое означает, что схлопотать заточку в спину можно в любой день». «И потому я бы советовал вам объединиться». Мастер обвел рукой тесную казарму. «Считайте, что вы трое — семья, а все прочие мои подопечные — ваш клан». Два дня назад их было всего трое. Чудовище, мышонок и тупица. Теперь же вас шестеро. Чудовище его радости не разделяло. «А если вас, придурков, быстро и чисто прикончат», — заявила она, — «мы охотно вернемся к прежнему числу». «Я думал, вам нужно больше людей», — покачал головой рук. «Людей, да!» — огрызнулось чудовище. Только анурская боевая машина и два жреца не какой дряни. Это разве люди? Когда Кочет порвал последнюю Казимордову тройку, нас в лагере списали со счетов. Мы никому в соперники не годились. Пустое место. Чего о нас думать? Никто нас и не трогал, потому что до нас никому дела не было. Мышонок невесело кивнул. И тут... Чудовище ткнуло большим пальцем в талала. «Является это задница, только что показавшая себя в банях». Кэтрол на нее даже не оглянулся. «А теперь еще вы, засранцы, подвалили, и каждая жопа в лагере вдруг вспомнила о нас. И все только и думают, как бы снова подсократить Казимордову команду». «Интрига!» — развел руками Казиморд. В наших новичках есть нечто таинственное. «Интрига», — судя по тону мышонка, само слово не сулило добра. «На кой нам такая интрига?» — вопросило чудовище. «Нам нужно как раз обратное, как бы оно ни называлось». «Безвестность», — прозвучал из-под шляпы голос тупицы. «Густой, низкий мягкий голос. Неприметность». «Обыденность!» Чудовище согласно кивнуло и ткнуло пальцем в распростертое на лавке тело. «Вот как он сказал!» «В наших местах безвестность в цене!» «Вы теперь не в ваших местах!» — возразил Казиморт. «С тех пор, как вступили на этот двор, вы стали поборниками веры, достойными своих богов!» «Достойными!» Мышонок чмокнул языком, высасывая застрявшие в зубах волоконцы. «Достойными!» Поборнику Веры не следовало бы произносить это слово с таким отвращением. Больше никто высказаться не успел, помешал дикий грохот во входную дверь. Казиморт только собрался встать, а задвижка уже отлетела, и дверь распахнулась настежь. Рук почти готов был увидеть в проеме кочета со змеиной костью, наплевавших на всеместные правила и вооружившихся бронзой. Вместо них там оказались трое стражников арены. Нет, поправился рук, когда они ввалились в дверь. Не трое а пятеро. двое с заряженными арбалетами на плечах, двое с копьями, они рассыпались по всему помещению, но смотрели в основном на Талала. Кэтрол же не дал себе труда отвернуться от окна. Последний стражник с капитанскими нашивками на плечах держал в одной руке обнаженный меч, а в другой — заткнутую пробкой бутыль. Он был старше остальных и тяжелее. Его живот распирал рубаху, и волосы в этот ранний час уже слиплись от пота. «Нам нужен лечь!» — мрачно объявил он. Рука пробил лихорадочный озноб. Откуда-то они узнали. Все равно откуда. Из бараков всего один выход. Со двора ни одного. А оружие у этих людей не для виду. Краем глаза он заметил, как обомлела Бьен. Взглянуть на нее прямо он не смел, но чуть развернулся, не вставая с места. Арбалетчики по-прежнему смотрели только на Талала. Непонятно почему. А Нурец никак не мог обернуть их вторжение в свою пользу. Но пока они отвлеклись, у Рука появлялся шанс. Ему давно не приходилось загонять ягуаров, но он не сомневался, что и сейчас умеет добраться до капитана, выбить у него меч и раздавить гортань. Нет, надо иначе. Шанс у них будет, если он прежде уберет стрелков. Рук мысленно измерил расстояние и напружинился для рывка. Может, остальные его поддержат? В конце концов они здесь такие же пленники. Только что дальше. Если он управится с этими пятерыми, двор останется ловушкой, огороженной стеной в три его роста. И его охраняют десятки других стражей, которые запросто перекроют все выходы, дождутся подкрепления от зеленых рубашек и, ворвавшись, учинят кровавую месть. Мы умрем. — понял Рук. — Сегодня. Сейчас. Оставался единственный вопрос. Сколько стражников он заберет с собой? Рук почувствовал на плече руку Бьен. Он оглянулся и встретил ее взгляд, испуганный, но твердый. Она чуть заметно покачала головой. Это легкое движение резануло его острее ножа. Напомнило. Как низко он пал после пожара в храме. Пятнадцать лет он силился стереть кровавые пятна своей молодости, морил голодом ту часть себя, которую готовили для охоты и убийства, и поверил, что перерос зверя из дельты. Ошибся. Как же он ошибся? Одно дело сносить брони издевки. изредка перетерпеть побои, сдержав в себе дикаря. Но когда речь зашла о жизни, своей и бьен, Вера вейру испарилась, словно вода с причала в жаркий день. Он снова готов был рвать и терзать, крушить кости, вцепляться в мягкое горло. Рук перевел дыхание, закрыл глаза, разыскивая в себя осколки любви к этим людям с арбалетами и копьями. Что там он твердил, старому свидетелю Вуатонов? Я теперь жрец Эйры и могу дать только любовь. Сейчас в его жилах кипела только черная ярость. Ах! Открыв глаза, Рук обнаружил, что Казиморт успел подняться с места. Задрав на себя рубашку, он рассеянно почесывал волосатый живот широко улыбался стражникам. Известие, что среди них есть лич, его как будто ничуть не обескуражило. «Нас посетил неустрашимый капитан Гон!» Капитан обернулся к нему. «Мне доложили, что утром он покидал барак». «Как видите», — ответил Казиморт, — «далеко он не ушел». «Вы обязаны следить за мерзавцем!» Казиморт оттопырил губу, погладил бороденку, «Нет, капитан. Боюсь, здесь имеет место недоразумение. Удерживать достойных в пределах двора — ваша обязанность, а также других усердных стражей. Я же должен подготовить их к восхождению на высоты благочестия». «Что за херня?» — тихо буркнуло чудовище. Рук мог бы спросить то же самое, только ответ был ясен и так. Стражники искали Небьен. Они пришли за Талалом. У него отпустило сведенный живот. Черная ярость отчаяния медленно вытекала из сердца. «Я не лич», — спокойно ответил отвернувшийся наконец от на Кеттрел. «Третий раз объясняю». Ни арбалетщиков, ни копейщиков его заверение не успокоило. На него смотрели, как на готовую к броску ядовитую змею. «Стало быть, ты не против выпить?» — угрюмо проговорил капитан, протягивая ему бутылку. «Адаманф» — понял рук. В тех редких случаях, когда личии представляли на суд, их непременно опаивали адаманфом. Очевидно, темная крепкая настойка лишала их силы. «Против!» Талал словно не замечал нацеленных ему в грудь болтов. «На вкус чистая моча!» Кетрел взял у капитана бутыль, опрокинул ее в себя, поморщился и вернул пустую. «Знаете ли, сказки это проличьи среди Кеттрол», — заметил он. «Верховные жрецы считают иначе. Ваши жрецы понимают в Кеттрол не больше, чем я в ваших троих». Капитан скрипнул зубами. Видно, не знал, расценивать ли сказанное как богохульство. «Пока ты здесь!» — прорычал он, решившись. «Будешь пить!» А Нурец только плечами пожал. Когда стражники вышли, Казиморд с явственным кряхтением опустился на стул. Некоторое время длилось молчание. Наконец чудовище не выдержало. «Так ты, сраный лич!» «Который раз говорю, нет!» — устало покачал головой Талал. Кетрал как все, ненавидят личий!» Мышонок смотрел на него с опаской, и чудовище привстало с места. Даже тупица сдвинул шляпу на лоб, чтобы следить за происходящим. Бьен круглыми глазами смотрела на Нурца и рот приоткрыла, словно готова была закричать. «Приношу извинения», — заговорил Казиморт, что не уведомил всех заранее. Последние дни выдались столь насыщенными. «Извинения сам знаешь, куда засунуть», — сплюнуло чудовище. «Вот этого, как раз этого дерьма нам и не хватало!» Талал ответил взбешенной женщине спокойным взглядом. «Они напуганы. Жрецы и стражники. Они в первый раз захватили кого-то из наших. «Скажи им, кто, что у меня растет вторая голова, не поверят. «Так о том и речь». Женщина взбудораженно размахивала руками. «Мы тут пытаемся всех убедить, что мы...» «Как там его, тупица?» «Заурядные», — подсказал тот. «Незначительные. Вот, заурядные. Мне насрать, лич ты или не лич Беда в том, что они...» Чудовище ткнуло пальцем на двор за окном. «Они в это поверят». и навалятся на тебя, с тобой и на нас. Руку при всей серьезности положения было легко, едва ли не весело. И так вовсе не забьен они приходили, и можно еще хоть день не спускать с цепи беснующегося в нем хищника. «Слушайте», — заговорил он, — «может, кочет и нас порвет в клочья, может, через неделю нас здесь не будет, и вы снова канете в безвестность». «Если вы не протянете и недели, это дурно отразится на мне», — строго возразил Казиморт. «Очень неблагоприятно. Я уже потерял в этом году троих. Мне придется удвоить старания». «Да чтоб тебя!» — закатило глаза чудовище. «Какие старания?» — насторожилась Бьен. «По вашей подготовке», — ответил он. «Возможно, за множеством новых впечатлений вы запамятовали, что я ваш мастер». вдруг и вправду запамятовал. Ничто в этом человеке не наводило на мысль, что он хоть малость разбирается в боях, убийствах и способах выживания. Немудрено, что он успел потерять половину своих воспитанников, хоть и неутешительно для тех, кому предстояло их заменить. А теперь, когда нас снова шестеро, провозгласил Каиморрт, полагаю уместной лодочную прогулку. Рук обвел глазами остальных и обнаружил, что те ошарашены не меньше него. Чудовище залила в себя еще глоток Квея, но смотрела при этом только на мастера. — Лодочная прогулка — это охрененно приятно. Даже не верится. — Приятно? — Казиморд довольно долго обдумывал сказанное. — Да, полагаю, это зависит от ваших отношений с лодками. «С какими лодками?» — насторожился Рук. «Вероятно, проще будет показать». «Это!» — Казиморт обвел рукой, негромко постукивающие о причал челны. «Погребальные ладьи!» Ладьи были прекрасные и печальные. Стройные, с высоким острым носом и черной лаковой кормой, обитые черным бархатом, укрытые черными полотняными балдахинами, На утреннем солнце блестели бронзой уключенные украшения. Тех, кому выпала глубокая честь пасть на арене в святые дни, обмывают, переносят на эти причалы, укладывают в эти челны и, выведя их в дельту, сжигают на священном острове. — Та еще честь! — буркнуло чудовище. — Загонят в протоку до да спалят. — Все лучше, чем гнить в вонючем омуте. Пожал плечами тупица. «Да ну!» — не поверила женщина. «Мертвец есть мертвец!» «Мертвый!» — подытожил мышонок. Рук не обратил внимания на их перепалку. «И мы возьмем такую?» — спросил он, стараясь выдерживать ровный и даже скучливый тон, но при этом внимательно присматриваясь к челнам и поглядывая через плечо. На выходе со двора Казиморт еще раз предостерег их от побега. «Некоторые достойные», — сообщил он, извлекая из-за пазухи подвешенный на шнурке ключ. «Впервые покидая двор, предпринимают, как бы это сказать, безрассудные и безнадежные действия». «Ты что выберешь?» — обратилась к руку чудовища. «Я за безрассудство!» «У твоей девчонки безнадежность на лбу написана, но это вам с ней решать». Бьен не ответила. Она смотрела на массивную окованную железом дверь с тяжелым сложным замком. «Мы здесь первый день», — отмахнулся Рук. «Нам безрассудство не к лицу». «А жаль», — буркнула женщина. Письма благорассудная мысль», — закивал Казиморт руку. Он указал на расхаживавших по гребню стены стражников. Там не было зеленых рубашек. Арена располагала собственной надежной охраной. вооруженные мечами и арбалетами, и бдительные дозоры коршунами кружили над двойными во дворе. Служить на арене высокая честь. Ван Кво выбирает в охрану самых непреклонно верующих и наиболее скрупулезно подготовленных. Казиморт весело помахал стражникам, не дождался ответа и, пожав плечами, вновь повернулся к руку и остальным. «Знаете, что бывает с дозорным, если кому-либо из достойных удастся бежать?» «Ясное дело, верховные жрецы их по головке не гладят», — ответило чудовище. «Разумеется», — закивал Казиморт. «Разумеется, не гладят». При последнем побеге стражникам дали один день, чтобы найти беглянку. Тени уложились в срок, и тогда их, лишив звания и одежды, вывезли в дельту. привязали к вбитым выл сваям так, что над водой только носы торчали, надрезали кожу подмышками и на ляжках и оставили на съедение стаем квирн. Бьен в ужасе уставилась на мастера. Казиморд, заметив ее взгляд, снова кивнул. — Это придало остальным, как бы сказать, чрезвычайное усердие в исполнении своих обязанностей. Случалось, они убивали достойных за невинный взгляд на стены только потому, что в этом взгляде им почудилась тоска. «Верно? Чо Мин!» Обернувшись, Рук увидел подходящий к ним взвод стражи. Возглавлявший колонну мужчина, очевидно, Чо Мин, коротко кивнул. Его плоское лицо было непроницаемо, как кирпичная стена. «Чо Мин и его люди будут нас сопровождать!» — пояснил Казиморд. — Нет причин для беспокойства. Это обычная мера предосторожности, обязательная в случаях, когда достойные выходят за пределы двора. — Для предосторожности тут многовато арбалетов, — заметил Талал. — Да, действительно. Чо, мина, нельзя упрекнуть в небрежности? — А с ней что? — спросил Рук, когда Казиморд повернул ключ в замке и плечом отворил тяжелую дверь. — С кем? — С той достойной, что сбежала. — Ах, с этой. — Ее нашли на каком-то чердаке на золотом берегу, — бодро ответил Казимурт. — Вытащили на площадь и отдали на растерзание твердым вере гражданам Дамбанга. Такая история должна была послужить действенным предостережением. И все же, оказавшись на причале с погребальными лодьями, рук невольно прикидывал. В отличие от беглянки, если бы удалось захватить тот или другой челнок, им с Бьен не пришлось бы прятаться по чердакам. Хоть немного оторвавшись от погони, они уйдут в дельту, куда не посмеют сунуться за ними дамбанкцы. К сожалению, стража явно не позволила бы им уйти. Чо Мин расставил своих людей редкой сетью. Четверо расположились на конце причала, Остальные перекрыли все выходы на илистые отмели по сторонам. Арбалеты они держали у плеча, в готовности расстрелять взятых на прицел при малейшем подозрительном движении. Руку от одного их вида делалось не по себе. Ошибка, случайно дрогнувший палец. И один, а то и все они покойники. Побег придется отложить. «Да!» — сказал, обращаясь к нему Казиморд. И нет. Рук не сразу понял, что это ответ на его недавний вопрос. — Мы возьмем челн, но в несколько необычной манере. Он указал на ближайшую ладью. — Если вы, шестеро, будете так любезны, поднять ее из воды... — Поднять, — повторил мышонок таким тоном, словно с первого шага по причалу того и ждал. — Поднять! Поощрительно кивнул ему Казиморт. Длиной ладья была в три человеческих роста, но узкая и крепко сбитая. Распределившись по краю причала, они без особого труда вынули лодку из воды. Тупица распоряжался, чудовище без устали бронилось. Однако, когда лодку хотели опустить на доски, Казиморт покачал головой. «О нет, мои прекрасные воители, как вы повредите киль!» К тому же мы еще даже не начинали. Они застыли с лодкой на руках, не зная, что с ней теперь делать. Между тем Коземорт, опираясь на перила, надиво ловко запрыгнул внутрь. Бьен ступицы пошатнулись под тяжестью. Мышонок натужно закряхтел, а рук чуть не выпустил, заскользивший между пальцами борт. Впрочем, не выпустил. Вовремя проснулись все старые навыки. Тех времен. Когда он мальчишкой проводил дни с фуатонами, то и дело выскакивая из долбленок каноэ, чтобы перетащить их волоком, перевернуть, выправить. И он изловчился, подставил под скользкое днище бедро, перехватил и удержал лодку. Талал, мышонок и чудовище, хоть и сгибались под ее тяжестью, тоже сдюжили, а тупицы и бьен быстро утвердились на ногах. А теперь? казиморт открыл красный зонт и прислонил его к перилам после чего поёрзал устраиваясь в тени и откинулся на сиденье на арену ни хрена себе шуточки пробормотало чудовище я не меньше всякого люблю добрую шутку покачал головой казиморт но сейчас заверяю вас не шучу перевернутую нести было бы легче заметил рук казиморт рассмеялся «Я, как ваш мастер, наметил себе множество целей, однако среди них, к моему прискорбию, отсутствует цель облегчить вам жизнь». «Облегчить!» — горестно покачало головой чудовище. «Чем дольше мы тут припираемся, — проворчал Бьен, — тем дольше придется держать лодку. Давайте уже на арену!» Рук кивнул, перехватился так, чтобы держаться не за край, а за перемычку скамьи, и, выждав, пока другие последуют его примеру, двинулся с места. Они пронесли погребальную ладью по причалу, через широкую площадку перед ареной, сквозь большие ворота, затем по длинному коридору, который сквозь дверь поменьше, снова вывел их на солнечный свет и на влажный песок боевого круга. Над ними возвышались трибуны, оставляя на виду только неровный овал дымного неба. На деревянных скамьях сейчас сидело лишь несколько пьяниц, стайка маленьких оборванцев да горстка игроков, подсматривающих за поединками, в расчете сделать более верную ставку в святые дни. «Вот где это будет!» — тихо выдохнула Бьен. Раньше они смотрели на круг сверху. С земли он виделся иначе. Руку примерещилось, будто арена их проглотила. «Арена освещается кровью отважных», — согласно отозвался Казиморт. Рук попытался представить, каково будет сражаться в этом тюремном дворе. Драться насмерть, подвопли тысячи людей, вскакивающих на скамьи, осыпающих бранью, подбадривающих, грохочущих ногами подощатому настилу. Бороться с крокодилами и выслеживать ягуаров в безлюдной дельте — Совсем не то, что бороться, убивать и умирать под множеством взглядов. «Она уже достаточно свята, чтобы опустить на нее эту заразу», — прервал его размышления голос чудовища. «Опустить?» — с поддельным изумлением ответил ей Казиморд. «Опустить! Дрожайшее чудовище! Нам предстоит ее поднять!» Он с видом изнеженного властелина раскинулся в тени зонта и лениво шевельнул пальцем, указуя на верхние ряды трибун. «Поднять!» — повторил мышонок. «Вот дерьмо!» — выругалось чудовище. «И не поспоришь!» — мило улыбнулся ей с удобного сиденья мастер-коротышка. Не он один вывел со двора своих подопечных. Внутри круга Пол сотни шагов поперечнике вполне хватило места для полутора или двух десятков достойных, растянувшихся в тени трибун вместе со своими мастерами, и примерно такого же количества стрелков с арбалетами наготове. Однако никто из них не додумался приволочь сюда погребальную ладью, что дало всем основание с любопытством и презрительной насмешкой наблюдать, как команда Казиморда силится вытащить лодку из круга. Беда в том, что песчаный круг окружала деревянная стенка выше человеческого роста. Перелазов через нее по понятным причинам не предусмотрели, а потому, чтобы поднять ладью... «Ван Кво останется весьма недовольна, если пострадает киль», предупредил Казиморт. «Может, лучше тогда было оставить эту дрянь в кентом драной реке?» Огрызнулось чудовище. «Нужен кто-то наверху», — сказал Бьен, — «хотя бы двое». «Вы с тупицей», — кивнул Рук. «Вы ростом меньше всех. Здесь от вас мало толку». «Мы и слабее других», — заметила Бьен. «С этим не соглашусь», — сухо отозвался тупица. «Вперед», — вмешался Талал. «Мы ее запрокинем, так что основная тяжесть придется на наш конец. Вам останется только придерживать». Кэтрелл не повышал голоса, но в нем появились нотки, каких рук прежде не замечал. Не то чтобы настойчивость, но тон, который у другого человека он назвал бы «властным». «Вы вчетвером лодку удержите?» — спросила Бьен. «Удержим», — подтвердил мышонок. «За себя говори, жирный!» — буркнуло чудовище. Тупица сцепил пальцы в замок, Бьен оперлась на его ладони. и он подкинул ее кверху. Закрепившись, она ухватила тупицу за запястье и кое-как подтянула к себе. К тому времени все прочие достойные увлеченно наблюдали за происходящим. Когда рук с остальными стали поднимать ладью над головами, на них посыпались насмешки. — Вот что мы увидим в святые дни! — пошутил кто-то. «Анурские шлюхи полезут с арены, цепляясь друг за друга!» Рук пропустил издевку мимушей. «А чудовища нет!» «А еще посмотрим!» — крикнула она через плечо. «Как я вгоню эту ладью в твою отвислую задницу!» Она заслужила только новую волну злого смеха. «Ты за своей кормой присматривай!» — проорал другой голос. «Будешь и дальше так вилять жопой!» «Кто-нибудь непременно решит проверить, такая ли она тугая, как на вид?» Женщина, перекосившись от ярости, стала оборачиваться. «На арене?» — хладнокровно заметил невидимый им за бортами лодки Казиморт. «Противник непременно попытается вывести вас из себя». «И преуспеет!» — рыкнуло чудовище. «А после тебя!» — не унимались насмешники. Займемся разрисованным илоедом. Спорим, он не только ил жрет. Не отвечай презрением на презрение, ненавистью на ненависть. Твердил себе рук, напрягаясь под тяжестью ладьи. Кто впускает в сердце желчу злобу, тот нечист и не знает свободы. Он пятнадцать лет опирался на эти и другие заповеди учения, когда его проклинали, осыпали плевками и насмешками в самых глухих кварталах Дамбанга. Он не забыл своего удивления, когда впервые понял, что они правдивы, что мир, если смотришь на него сквозь линзы любви и прощения, действительно становится светлее и лучше. Те линзы разлетелись в дребезги в горящем храме Эйры. Он и сейчас помнил слова каждой заповеди, умом еще верил в послание богини. А вот чувствовать ее истины больше не мог. Ярость засела в душе, как колючка в плотном шелке. Больше всего ему хотелось бросить лодку, развернуться к этим достойным и колотить кулаком по лицам, пока не умолкнут. Желание было таким сильным, что он испугался себя. «Хотите сделать врагу подарок?» — преспокойно рассуждал над ним Казиморт. «Поддайтесь на его подначку». Рук сделал вдох, ощутил, как вместе с воздухом легкий наполняет ненависть, и медленно выдохнул. «Просто поднимаем лодку», — проворчал он, поднатужившись. «Поднимаем», — согласился мышонок. «Ладно уж, дерьмицы терпилы». рявкнуло чудовище. «Подниму!» Что касается Талала, тот промолчал, а на плечах и спине у него обозначились жгуты мышц, и нос лодки поравнялся с гребнем стены. «Вперед!» — крикнула сверху Бьен. «Подайте вперед!» Они с трудом придвинулись на пару шагов. «Держу!» Ее участие вовсе не ощущалось. Лодка как будто стала еще тяжелей. Одно дело держать груз на уровне плеча, другое — высоко над головой. Рядом с собой Рук слышал поток брани чудовища, дальше у кормы тяжело пыхтел мышонок. «Здесь нужен еще кто-то!» — звенящим от усилия голосом проговорила Бьен. «Скорее!» — «Талал!» — позвал Рук. «Иди!» — ответил Кэтрол. «Иди!» — согласился мышонок. «А вы втроем?» «Вали уже, любовник хренов!» — сплюнуло чудовище. Едва рук выпустил борт, корма просела. Застонал мышонок, невольно крякнул талал. Чудовище на несколько волшебных мгновений перестало ругаться. Рук чуть помедлил, уверился, что они справляются, и в два шага оказался у стены. Подпрыгнул, уцепился заверх, забросил тело на гребень. Бьен с свесились вниз, пытаясь одновременно тянуть лодку кверху и на себя. Рук втиснулся между ними, нащупал захват под носовым настилом и стал поднимать. Плечи готовы были вывернуться из суставов. Но Бьен с тупицей уже перехватились надежнее, и тяжесть снова стала посильной. Они медленно-медленно поднимали лодку, пока не пришла очередь чудовищу лезть на стену. А за ней Талалу, и, наконец, когда над гребнем прошла большая часть киля, мышонку. Тут выяснилось, что толстяк поднимает тяжести лучше, чем лазает по заборам. Пока Талал карабкался к остальным, он в одиночку удерживал корму, только жмурясь от стекающего солба пота, а вот стена оказалась ему не по силам. До гребня мышонок дотянулся легко, ему даже подпрыгивать не пришлось, но подтянуться не сумел, Дёрнулся пару раз. Попытался упираться подошвами, потом попробовал закинуть колено, как сделало чудовище. Все впустую. «Ты неделю так висеть собрался, якорь грёбаный крикнуло ему чудовище. «Якорь!» — возмутился мышонок. «Ему нужна помощь!» — сказала Бьен. «А нам не нужна!» — парировало чудовище. «У тебя мышцы как тряпки, а нам вчетвером не удержать!» Бьен задумалась и кивнула. «Я помогу! Я из вас самая слабая!» «По-моему, — изрек тупица, — тут имеет место логическая неувязка!» Но Бьен уже скользнула под днище лоди Без ее поддержки лодка немного опустилась, но без мышонка или талала было бы хуже. Рук сцепил зубы, налег посильнее, и днище выровнялось. А Бьен уже спрыгнула на песок. Руку оставалось только гадать, как она думает поднять мужчину втрое тяжелее себя. Впрочем, оказалось, поднимать она и не думала. Не пытаясь подсадить мышонка, она упала на четвереньки у самой стены. Рук видел, как зарылись во влажный песок ее ладони и колени. Достойные других мастеров восторженно взревели. «Хоть кто-то из анурцев научился кланяться! Трахни ее, жирный, трахни!» Бьен их не слушала. «Становись мне на спину!» — велела она. Дышала тяжело, но говорила спокойно. «На спину!» — с нескрываемым ужасом повторил мышонок. «Не сломаюсь!» Ты еще посмотрим!» — буркнуло чудовище. Мышонок все мялся. «На арене!» — невозмутимо вещал со своего шаткого насеста Казиморт. «Жизнь от смерти часто отделяет не только выучка!» но и способность быстро принимать решение. «Давай!» — рыкнула Бьен. Мышонок, поморщившись, поставил огромную ступню на ее опущенные плечи, зажмурился и наступил всем весом. Бьен придушенно простонала, но выдержала. Живая ступенька приподняла мышонка всего на пару футов, но хватило и этого. Бешеным рывком он подтянулся, повис на согнутых руках, заскреб сапогами по стене. Бьен, натужившись, привалилась боком к стене, вскрикнула от удара по голове носком сапога, налегла на доски спиной, поймала болтающуюся ногу мышонка и твердо поставила себя на хрупкое плечо. — Не легайся! — крикнула она. — Брось легаться! — Извини! — пропыхтел мышонок. С ее плеча он сумел забросить на гребень стены колено, а потом Бьен, повернувшись и подперев ладонями другую ногу, помогла ему подтянуться целиком. — Если ваш акробатический трюк завершен, — сказал тупица. Мышонок перевернулся, подхватил корму, и лодка разом полегчала. Бьен трясло. Чудовище дышало так, словно только что обошла весь город на веслах. Бледность на лице мышонка сменилась багровым румянцем, только кетрал, словно не тратил сил. Посмотреть на него мог бы весь день таскать на себе лодку. И хорошо, потому что Казиморт того от них и хотел. Они протащили челн вместе с попивающим вино в тени зонта мастером на самый верх, по лестнице между скамей, перешли вдоль рядов к соседней, спустились вниз «Перешли к соседней, снова вверх, перешли, спустились, перешли, поднялись. Я не зря выбрал именно эту лодку», — сообщил им через некоторое время Казиморт. «Это, прошу заметить, погребальная ладья. Именно она встречает в святые дни тех, кто пренебрегал упражнениями». «К чему ждать святых дней?» — проворчал тупица. «Еще немного потаскаем по жаре эту дрянь, поцелую ее, Кент, и меня можно будет укладывать в нее прямо сегодня». Казиморт захихикал. «Это маловероятно. Еще одна цель данного упражнения — напомнить вам, что ваши тела, даже тела новичков на арене, намного сильнее, чем вам представляется. Вспомните об этом, когда станете сражаться в кругу. «Вспомнить, как я полдня таскала на спине эту заразу?» — возмутилось чудовище. «Вспомнить, как вам казалось, что сил же нет, но вы держались. Вспомнить, что каждый миг, готовый упасть, вы стояли на ногах». «А то, — угрюмо предложило чудовище, — можно еще бросить лодку и тебя вместе с ней. Разумеется. Вам не обязательно продолжать». «Вы, шестеро, можете прямо сейчас решить отпустить ладью, и помешать вам я не смогу». Выждав, пока эта мысль дойдет до каждого, Казиморд продолжал. «Однако хочу отметить, что я здесь не единственный наблюдатель». Рук сумел поднять голову и окинуть взглядом арену. Достойных на ней скопилось, кажется, еще больше, чем было с утра. Им самим полагалось бы упражняться, но многие украдкой поглядывали на трибуны, наблюдая за странными действиями команды Казиморда. Рук вспомнил, что ближе к полудню перестал слышать насмешки. — Если вы сейчас бросите лодку, — вещал Казиморд, — станете теми достойными, что бросили лодку. — Да иди ты, — буркнуло чудовище. Впрочем, злость ее заметно остыла. С другой стороны, если осилите эту ношу, станете теми достойными, которые весь сокрушительно жаркий день от восхода до заката держали на спинах судно смерти, не позволив себе его отпустить. Скоро они, ваши враги, встанут против вас на арене. Что бы вы предпочли внушить им сегодня? Что вас не сломить? Или что вы сбрасываете ношу на полдороги?» Потянулось тяжелое горячее молчание. Потом Бьен, сплюнув, кажется, с кровью, выдавило два слова. «Хрена! Лысого!» Тупица сдавленно хихикнул. «Дня не прошло, чудовище, а твой грязный язык тускнеет в сравнении с ее». «Как я понимаю...» Рук передвинул груз на плечо в поисках менее мучительного положения. «Это значит, что мы ее не бросим». «Нет», — согласился мышонок. Талал фыркнул. «Решать, естественно, только вам», — провозгласил сверху Казиморд. «Всех ненавижу». Чудовище перехватило лодочный борт и вздернуло его немного повыше.